«Поэзия и правда», как поэт, объясняется с читателем. Вторник, 10 августа 1824 года. Вот уже неделя, как я вернулся из своего путешествия на Рейн. Гёте выказал неподдельную радость по случаю моего возвращения, я же со своей стороны был просто счастлив, что опять сижу у него. Ему нужно было о многом поговорить со мною и многое мне рассказать, так что первое время я все дни проводил с ним. Он отказался от прежнего своего намерения ехать в Мариинбад, решил этим летом никуда не уезжать. «Ну, поскольку вы вернулись, — сказал он, — Август обещает быть для меня приятным». На днях он передал мне первые наброски продолжения поэзии и правды, исписанную тетрадь в четвертушку листа и толщиною не более чем в палец. «Кое-что уже завершено, остальное только наметки». Однако разделение на пять книг уже сделано, и листки со схематизированными записями сложены так, что если внимательно в них вчитаться, то содержание целого становится обозримым. Уже завершенное представляется мне столь прекрасным, а содержание даже схематически намеченного до такой степени значительным, что это заставляет меня всем сердцем скорбеть о задержке этого поучительного труда сулящего читателю великое наслаждение. Всеми способами, думал я, надо подвигнуть Гёте на продолжение и окончание такового. В самом замысле этого творения есть многое от романа, любовь, обольстительная и страстная, радостная при своем возникновении, потом переходящая в идиллию и трагически закончившаяся молчаливым и обоюдным отречением Красной нитью проходит по всем четырем книгам, объединяя их в некое гармоническое целое. Обаятельная сущность Лили, воссозданная во всех мельчайших подробностях, завораживает любого читателя не меньше, чем самого героя этого романа, скованного своим чувством к ней до такой степени, что лишь повторное бегство дарует ему освобождение». Изображенная здесь эпоха жизни поэта насквозь пронизана романтикой, а может быть делается романтической по мере становления характера главного героя. Но совсем особое значение она приобретает, потому что является предварением веймарской эпохи, определившей всю его дальнейшую жизнь. А посему Именно этот период жизни Гёте и вызывает у нас жгучий интерес и потребность видеть его в наиболее детальном изложении. Для того, чтобы заново пробудить в Гёте любовь к этой уже годами заброшенной работе, я не только затеял с ним разговор о ней, но сегодня же послал ему следующие заметки, дабы он сразу увидел, что уже завершено, а что еще требует доработки или композиционной перестановки. Первая книга. Эта книга, которую, согласно первоначальному плану, следует считать законченной, является своего рода вступлением, ибо в ней высказано настойчивое стремление участвовать в делах человечества, осуществлением коего благодаря переезду в Веймар и завершается целая эпоха жизни. Но дабы она еще органичнее слилась с целым, мне представляется желательным, чтобы отношения с «лили» проходящие через четыре последующие книги, завязались еще в этой и были бы продолжены до переезда в Оффенбах. Таким образом, думается, мне первая книга стала бы объемистее, значительнее и не дала бы чрезмерно разбухнуть второй. Вторая книга. Идиллической жизнью в Оффенбахе открывается вторая книга — Она повествует о любовном счастье, покуда оно не начинает приобретать сомнительный, серьезный, даже трагический характер. Здесь вполне уместно рассмотрение весьма серьезных вопросов, обещанное ранее в связи с разговором о Штиллинге. Таким образом, даже из намеченных в немногих словах замыслов можно извлечь немало важного и поучительного. Третья книга. Третью книгу, которая содержит в себе план продолжения Фауста и тому подобное, я бы назвал эпизодической, однако в ней говорится о предполагаемой попытке расстаться с Лили, и это связывает ее с остальными книгами. Сомнения, уместен ли здесь план Фауста или предпочтительнее было бы его сюда не вставлять, могут быть разрешены только после прочтения уже готовых отрывков, когда выяснится, можно ли вообще надеяться на продолжение Фауста или нет. Четвертая книга. Третью книгу завершает разрыв с Лили, посему четвертая весьма кстати начинается с приезда Штольбергов и Гаугвица, что определяет первую поездку в Швейцарию, а заодно и первое бегство от Лили. Подробная схема этой четвертой книги сулит много интересного и возбуждает он в нас жажду дальнейшей разработки намеченного – то и дело, прорывающееся наружу неукротимая страсть к лили согревает и эту книгу жаром юношеской любви, который отбрасывает необычный, волшебный и трепетный свет на душевное состояние путешественника. Пятая книга. Эта прекрасная книга тоже почти что закончена. Продолжение и конец, коснувшись и даже чуть приоткрыв неисповедимую волю проведения, можно считать завершенными, здесь нужно разве что небольшое введение, которое, кстати сказать, вкратце уже набросано. Нуждается же оно в более подробной разработке, хотя бы уже потому, что в нем впервые заходит речь о веймарских связях, которым также впервые предстоит возбудить интерес читателя.